Целые дни он играл ими, как в куклы, водил их по лежанке, сажал, заставлял друг другу кланяться и все что-то нашептывал. Собой был Паша очень нехорош и страшно неопрятен. Нанковые казакинчики, в которые его одевали, были вечно перепачканы. Сапоги свои он обыкновенно стаптывал и очень скоро изнашивал. Последнего обстоятельства даже невозможно и объяснить, потому что Паша, как я и прежде сказал, все почти сидел. Ребенок, кажется, сознавал, что он нехорош собою, потому что очень не любил, когда приезжали гости, особливо нарядные, которые часто привозили с собою при хорошеньких детей и говорили с ними по-французски. Ему было очень совестно сидеть при них в гостиной. Он прятал свои руки и ноги, или лучше сказать, весь старался спрятаться в угол, в котором обыкновенно усаживался. Ему казалось, что все смотрят на него с пренебрежением и сожалением. Его никто никогда, кроме матери, не ласкал. Молодые барыни никогда не подзывали его для поцелуя и для разговоров как это бывает с хорошенькими детьми. В его старообразном лице было действительно что-то отталкивающее. Василия Петровича отдали под суд, и с этого времени к ним решительно перестали ездить гости. Паша этому душевно радовался и с тех пор почти никого не видал, кроме отца и матери. Для образования его был нанят семинарист, Перепетова Петровна пришла в отчаяние и чуть не поссорилась с сестрой, доказывая ей, что семинаристы ничему не научат, потому что они без всякого обращения. Однажды Павлу минуло в это время двенадцать лет, к Бешметовым приехал какой-то дальний родственник из Петербурга. Видно, этот господин был не кое что, потому что хозяева безмерно ему обрадовались принялись каким-то подобострастием и беспрестанно называли его «Ваше превосходительство». «Что это, Василий, твой сын, что ли?» — спросил генерал за столом, взглянув на Павла. «Сын, ваше превосходительство», — отвечал Василий Петрович. «Чему ты, милый мой, учишься?» — сказал генерал, обращаясь к ребенку. «Мы еще его многому-то по слабости здоровья не начинали учить. Теперь иногда семинарист ходит», — отвечала мать. Генерал покачал головой. «Да что же такое тут здоровье-то? За что же вы ребенка-то губите, оставляя его в невежестве?» У Павла навернулись на глазах слезы. «Смотрите, уж он сам плачет», — продолжал генерал, — Сознавая, может быть, то зло, которое причиняет ему ваша слепая и невежественная любовь. Плачь, братец, и просись учиться. В противном случае ты погиб безвозвратно. Много после того генерал говорил в том же тоне и очень убедительно доказывал хозяевам, что человек без образования – зверь дикий, что они – то есть родители моего героя, если не понимают этого, так потому что сами не образованы и отстали от века. Василий Петрович и Анна Петровна, пристыженные генералом, на другой же день решились приготовлять сына в гимназию. Паша обрадовался этому решению, он очень хорошо понял, что генерал прав, и ему самому хотелось учиться. Семинарист, имевший, между прочим, известную слабость Александра Македонского, был заменен приходским священником и учителем математики из уездного училища. Ребенок оказал неимоверные успехи и через год был совершенно готов в первый класс гимназии. Пашу повели на экзамен. Богу одному разве известно, чего стоило моему герою, прийти в первый раз в школу, но экзамен он выдержал очень хорошо, хотя и сконфузился чрезвычайно.